Затем они дошли до запертой двери. Мисс Колумба извлекла из кармана брюк ключ и отперла ее. Как только дверь открылась, в нос ударил запах горелого дерева, смешанный с запахом неизбывной сырости. Мисс Силвер сразу подумалась о том, что все эти старинные дома страшно негигиеничны. «А вот здесь случился пожар», — сказала мисс Колумба. Впрочем, она могла бы этого и не говорить. Картина говорила сама за себя. От деревянных ящиков и полок, некогда покрывавшихся стены, остались лишь отдельные обугленные фрагменты, но стены, сложенные из того же камня, что и стены и своды коридора, нисколько не пострадали. Пол вымыли, мебель убрали. Комната была абсолютно пуста, остался только запах Гарри. «Боже мой!» – не удержала своих чувств мисс Силвер. После этого они вышли из комнаты, и мисс Колумба заперла дверь. Поперечным проходом они направились в кухонную пристройку. Миновав кухню, мисс Колумба отперла еще одну дверь, а это лифтовая комната. Комната была квадратной и лишенной убранства. Голые каменные стены и голый каменный пол. Больше в комнате не было ничего, если не считать входа в старинный лифт, шахта которого в виде выступа крепилась к наружной стороне стены слева. Окон в комнате не было. Мисс Колумба сочла нужным дать пояснение. Это самая старая часть дома. Отсюда одна винтовая лестница вела на следующий этаж, а вторая в подвал. Отец убрал лестницу и вместо нее поставил этот лифт. Это случилось после того, как он на охоте сломал ногу. Лифт ведет в комнату, которая расположена рядом с вашей комнатой. Отец пользовался лифтом для того, чтобы спускаться в подвал, где хранились его любимые изысканные вина. Он любил спускаться в подвал и любоваться своей коллекцией. «У вас большой подвал?» «О, да! И именно поэтому в доме относительно сухо. Это очень старый подвал. Я полагаю, что это не единственный вход?» «Нет. Есть еще одна лестница в кухонном крыле». Они прошли туда, вернувшись через столовую в холл и выйдя в другой длинный каменный коридор. Кухонная пристройка была просторной и неудобной, как в большинстве старинных домов. Здесь было бесчисленное множество помещений, в основном пустых или представлявших собой склады разного хлама. Сама кухня красноречиво свидетельствовала о временах, когда гостеприимство оборачивалось подлинным проклятием. Призрак гомерических пиршеств витал здесь, будя воображение, рисовавший обеды, состоявший из двух супов и практически нескончаемых перемен блюд из рыбы, закусок, жаркого птицы, двух сортов сладостей, специй, прохладительных напитков и десерта. После четырех лет войны эти призраки отдавали бесстыдством. Мисс Силвер смотрела на весь этот грандиозный размах и думала о неудобствах такого каменного великолепия. Они вышли из кухни и глубили следующий коридор. Мисс Колумба открыла одну из дверей и включила свет. Это вход в погреба. Хотите его осмотреть? Если она надеяла, что мисс Силвер скажет нет, то была разочарована. Уныло покорившись судьбе, Она повела гостю вниз по древней лестнице со ступеньками, выщербленными и разбитыми поколениями пилгримов и их дворецких, спускавшихся в средоточие гостеприимства. Винный погреб. «Рассказывает, что у моего деда была лучшая в Англии Мадера», — сказала мисс Колумба. «В его время все погреба слева были полны, но теперь осталось только одно помещение с вином». Думаю, что здесь до сих пор можно обнаружить бутылку другую старого Наполеона. Роджеру следовало бы вместе с Робинсом проверить, что здесь осталось. В этот погреб никто не спускался с тех пор, как умер отец. Но я никак не могу заставить Роджера это сделать. Погреб его совершенно не интересует. Роджер предпочитает виски с содовой и утверждает, что не умеет отличить одно вино от другого. Я самотрезвенница, но отец был большим любителем изысканных вин, и умел отличать их друг от друга. Это была самая длинная тирада, на которую решилась мисс Колумба, и мисс Силвер поняла, что винный погреб для пилграммов очень важен как основа семейной традиции и преемственности. Мисс Колумба показала гости, где заканчивалась шахта лифта, показала и тележки, на которых подвозили к лифту бутылки, чтобы не растрясти вино. В лифт бутылки ввозили очень осторожно, потому что старое вино ни в коем случае нельзя трясти. Отец заменил деревянные колеса, тележки колесами с резиновыми шинами. Погреб был поистине громаден. От центрального холла вправо и влево отходили коридоры, потолки которых поколись на мощных столбах. До появления электричества здесь, вероятно, царил леденящий душу мрак. Даже теперь оставались темные уголки, погруженные во тьму проходы. Воздух был застоявшимся и теплым, и поразительно сухим. Многие помещения были забиты старой мебелью, сундуками, ящиками. «Здесь находятся все вещи Джерома и моего второго племянника, мистера Клейтона?» Мисс Колумба ответила не сразу. «Да» а затем без паузы продолжила. «Конечно же, здесь вещи третьего моего племянника Джека. Это родной брат Роджера. Нас нет о нем никаких сведений с тех пор, как он попал в плен в Сингапуре». Ответ и его тональность говорили о том, что мисс Колумба не желает говорить о Генри Клейтоне. Дойдя до конца погреба, они повернули назад. В тишине, застоявшейся духоте, тепле и сухости, было что-то удручающее. Когда они останавливались и молчали, в погребе воцарялась абсолютная, непроницаемая тишина. А обычно в домах все время раздаются какие-то едва слышные звуки, которые, сплетаясь друг с другом, создают фон для возникновения наших мыслей и действий. Но под землей этот фон исчезает. Остаемся только мы наедине с подступающей тишиной. Обе леди испытали невероятное облегчение, поднявшись по лестнице и оказавшись под слеповатым, но дневном свете кухонной пристройки. Мисс Колумба выключила свет и заперла дверь. Экскурсию по дому они закончили большой холодной гостиной, вся мебель в которой была покрыта чехлами. Шесть высоких длинных окон были обрамлены парчевыми занавесками. Окна выходили на вымощенные дорожки сада. Этот зал когда был натоплен и заполнен людьми, производил, вероятно, совсем иное впечатление. Но сейчас он казался таким же призрачным, как и подвал. Призраки, сновавшие по комнате в своих лучших вечерних платьях и костюмах, тревожили и волновали не больше, чем меланхоличные старые акварели. На одной из стен висели четыре овальных акварельных портрета, будившие именно такие чувства. Мисс Силвер сразу узнала мало изменившийся профиль мисс Джанетты. Остановившись перед портретами, мисс Силвер принялась восхищенно их рассматривать. «Как они очаровательны! На самом деле очаровательны! Это ваша сестра и вы, да? А кто эти двое? У вас, насколько я могу судить, было две замужние сестры?» «Да», — ответила мисс Колумба. Но мисс Силвер не удовлетворилась этим ответом. «Одна миссис Клейтон, а вторая?» Это мои сестры Мэри и Генриетта. Генриетта вышла замуж за нашего дальнего родственника Джером и ее сын. Очень красивые портреты, сплошное очарование, а какая тонкая работа! Четыре юные девушки в белых муслиновых платьях, голубых и розовых лентах безмятежно смотрели со стены на комнату. Даже в таком наряде мисс Колумба выглядела несколько чопорной и угрюмой. Однако Мэри, ставшая впоследствии миссис Клейтон, цвела словно роза. Может быть, это впечатление создавали розовые ленты, а может быть, то удовольствие, какое эти ленты доставляли Мэри. Темные глаза и розовые губки счастливо улыбались. Оставался кабинет, не слишком большое помещение, уставленное книжными полками и хранящее неизбывный запах древесного угля, табака и сухого тлена. Книги в роскошных старинных переплетах находились здесь в почетной отставке Теккерей, Диккенс, Чарльз Рид, Оливер Уэндел Холмс, Сертис и, это удивило мисс Силвер, полное собрание сочинений миссис Генри Вуд. Все эти почтенные авторы, удобно расположившиеся на полках, судя по всему, впали в летаргический сон поколение, а то ва назад.